Глава 20. Таисия. В каком смысле останусь? переспросил он, резко оборачиваясь. Останусь здесь, с тобой. Головой что ли ударилась, когда по скалам скакала? Арадов подошёл ближе и положил ей ладонь на лоб. Жара не было. Таисия и сама это знала, по крайней мере, не в привычном смысле этого слова. Её терзал совсем другой жар. И только этот мужчина мог его утолить. Радов, как будто скинул лет пять жизни, снова подумала она, глядя на его бриттый подбородок. А ведь причеши его, приодень, глаз ведь будет не отвести. Эти плечи, высокий рост и суровые, холодные глаза. Господи, да его действительно лучше держать в тундре, подальше ото всех остальных женщин. Он стоял рядом, и Таисия не смогла сдержаться, да и не хотела. коснулась его щеки, погладила, как большого кота. Ты побрился, улыбнулась она. Надоело, коротко ответил он, но руку её не скинул, наоборот, как будто затаил дыхание. Не уходи от ответа, Фёдор. Что будет, если я останусь? Ватень о нём подумала, а Радав кивнул головой в сторону Джея, который был уже далеко. Каково ему сейчас? Таисия опустила руку. А Радов продолжал. «Ты ведь не знаешь, зачем он привез тебя сюда, не так ли? Он ведь не говорил тебе. А я вот знаю». «А я вот знаю». «Ты?» — опешила Тая. «Откуда?» «А как думаешь, кто дает окончательное разрешение на визит двух туристов на станцию?» «Я, конечно». «И я всегда спрашиваю, зачем людям это путешествие?» И зачем же Джею понадобилось это путешествие? Лицо Радова приобрело жёсткое выражение. А вот это тебе лучше спросить у него, Тая.